35. -е. Январь, 23. -е. Мы очень спешно и последовательно переходим мосты. В спокойствии, величия славы, одиночества нет. Ведь это еще начало раскрытия центров. Поймем, от каких опасностей избавлены любовью владыки. Так спешный путь утвердим. Думайте, прежде чем просить о чем-либо. Думай, ясно и четко. Ясно сияющей должна быть мысль твоя. Радостью утверждаемся на трудном пути и радостью счастье поднимем. Когда сердце вместило образ владыки, не может быть отступлением. Я — мысль твоей мысли. Поднять и самому подняться — это наш путь. Угрожает опасность, ее отведу. Лучи на дозоре всегда, живем на краю пропасти. Славный путь подвига утвердим любовью. Любовь победительница жизни, ею восхищаются пути подвига. На торжественности любви основано продвижение. Подчеркните о близости часа. Тебе мои стрелы посылаю, и они оперят щит победы. Меч подвига радостно подними и найдешь на нем мое имя.